В самом деле имелись и такие воины, которые повиновались, никем не управляя, которые не были связаны никакими нитями родства со старинными аристократическими фамилиями и не получили по наследству ни малейшей доли от публичной власти». Фом остается то, что после долгого игнорирования самого существования рыцарей низшего ранга историки отыскивают ныне понемногу его следы везде, чуть ли не в каждом из дошедших до нас текстов, чуть ли не в каждой грамоте, следы этих скромных рыцарей свободных или нет, едва заметные, что и понятно. Скрромные исторические персонажи способны оставить по себе в источниках лишь очень слабые следы. Это как раз случай воинства с озера Раладрю начала XI века. Вот отзыв о них археологов. Крестьяне-рыцари, вооруженные колонны весьма неопределенного социального статуса. Были заняты весьма разнообразной деятельностью. Землепашеством, скотоводством, рыболовством, многими ремесленными промыслами, но все же в первую очередь войной, в которой они принимали участие всегда в конном строю. Не их ли имел в виду церковный собор Вансе? 1025 года, когда высказывался о подлых рыциях. подлых здесь несомненно в смысле низкого происхождения. Эти воины крестьяне сумели воспользоваться смутами для того, чтобы навязать окрестным крестьянам свое вооруженное покровительство. Разумеется, отнюдь недаром, впрочем их социальный статус оставался более чем скромным, а их экономическое положение весьма неустойчивым. В конце XI века один монах из Каена в своей ставке в историю нормандских герцогов Гильома и Жуньежа сообщает о щедрости герцога Робера по отношению к одному Милес, который был настолько беден, что был не в состоянии делать какие-либо пожертвования в ходе воскресной мессы. Последний имел, тем не менее, официальный статус рыцаря, признанный герцогом. иначе говоря статус рыцари зависит от выполнения им функции военной службы которая ставит рыцари в контакт с аристократическим обществом и открывает для него доступ ко дворам феодальных сеньоров это позволяет тем кто умеет заставить себя ценить сделать прекрасную карьеру Например, в 1194 году Трубадур Рэмбо де Вокейра воздает хвалу своему сеньору Бонифацию Монферратскому за то, что тот кормил его, вручил ему оружие, поднял его тем самым наверх, превратив его в уважаемого рыцаря, принятого при дворе и снискавшего благосклонность прекрасных дам. Зависимость этих рыцарей, вышедших из неаристократической среды, как раз и проявлялась в восторженном прославлении щедрости их сеньоров. Некоторые рыцари смогли стало быть возвыситься благодаря своей рыцарской профессии, но еще большее число их благодаря выгодной женитьбе. К этой теме, впрочем, мы еще вернемся. Когда господин говорит о своих войнах, понимать его нужно двояка. Речь может идти и о вассалах, находящихся в минимальной степени зависимости от него, и о таких вассалах или, беря шире, о таких вооруженных людях, которые были ему обязаны всем, которые всегда состояли при нем. Последнее низкого происхождения, часто граничащего с рабством, и не столь уж редко находящегося за этой чертой. Но благородство и рабство по природе несовместимы. А потому не вызывают удивления утверждения о невозможности для несвободных вступать в ряды рыцарства утверждения, которые весьма обычны для той эпохи, когда дворянство и рыцарство сближаются и, наконец, смешиваются. 13 век. Но таково ли было положение дел до 13 столетия? Несколько примеров позволят разъяснить этот спорный вопрос. Вот случай с крестьянином по имени Стабилис, который около 970 года гонимой нуждой из родной деревни отправился на поиски удачи в Бургундию, в область Труа. Там ему судьба улыбнулась. Он разбогател и принялся жить как рыцарь на благородный манер, то есть в окружении слуг, лошадей и собак. Он и женился на женщине благородного происхождения. Вместе с тем он оставался сервом аббатства Сен-Бенуа. Воздерживаясь от уплаты монастыри у причитавшегося с него Чинша, вероятно, по злонамеренной забывчивости, монастырский приво велел его разыскать. Он был найден и ему были предъявлены все многолетние недоимки. Однако табилилис высокомерно отверг претензии батства, настаивая на том, что он человек свободный и к тому же дворянин. П Приво передал дело в графский суд. За недостатком улик было решено представить его на суд Божий. Но Стабилес, имевший от рыцаря лишь видимость, попытался ускользнуть от судебного поединка, заявив, что это ниже его достоинства — сражаться с низким по рангу бойцом. Хитрость его, однако, не прошла. Взбешенный Приво выхватил из рук одного из монастырских бойцов его щит и палку, двинулся на самозванца с криком, что он, Приво, не только человек свободный, но еще и отпрыск древнего дворянского рода. В результате Стабилесу пришлось всю недоимку уплатить.